Ему уже попросту надоело перед каждым отчитываться в этих деньгах. Все говорят, что пора прощаться. Приготовились. Хватит! Нет мамы. Где мама? Никто не знает. Мой брат Эля вне себя. Наш друг Пини уже окончательно потерял свой галстук. Лейзер торопит. Он говорит, что мы можем опоздать к поезду. Тише. Вон идет мама. Лицо у нее красное. Глаза распухли. Мой брат Эли обрушивается на него. «Что с тобой? Где ты была? На кладбище?» С папой прощалась. Брат отворачивается. Все останавливаются в безмолвии. С тех пор, как мы собираемся в Америку, я впервые вспомнил об отце. Щемит сердце. Я думаю, все уезжают в Америку, а папа, бедный, остается здесь. На кладбище, один оденешень. Но долго раздумать мне не дают. На меня прикрикивают, велят лезть в телегу. Но как я могу взобраться на такую гору по каперин? Есть, правда, выход, Лейзер подставляет мне свои широкие плечи. Внезапно начинается целование, плач, рыдание, хуже, чем в Тишебов. Больше всех плачет мама. Она бросается на шею к нашей соседке Песе и говорит, «Вы были мне сестрой, даже лучшей сестры». песя плачет навзрыд, только ее полный подбородок трясется, а по жирным, лоснящимся щекам катится крупные, как горошины, слезы. Все уже расцеловались, кроме пини. Смотреть, как пини целуется, не надо никакого театра. Поблизорукости он никак не может попасть куда следует. Либо целует в бороду, либо в кончик носа, либо стукает лбом в лоб. К тому же у него манера, когда он ходит, цепляться за собственные ноги. Уверяю вас, что от пини можно умереть со смехом. Слава тебе, Господи! Все уже в телеке, Вернее сказать, на телеге. На самом верху, на подушках и среди подушек, сидят мама, Броха и Тайбл. По другую сторону мой брат Эля и наш товарищ Пиня. Я с лейзером на облучке. Мама, правда, хочет, чтобы я сидел возле нее, но мой брат Эля говорит, что на облучке мне будет лучше, конечно, лучше. На облучке я вижу перед собой весь мир, и весь мир видит меня, Лейзер берется за свой кнут, прощание продолжается, женщины плачут. «Будьте счастливы, счастливы пути, пишите о своем здоровье, будьте счастливы, не забывайте нас, пишите каждую неделю, ради Бога, каждую неделю, кланяйтесь Мойше и баси и Мейру и Злати и Ханиперл и Сори Рохл с детьми». «Сердечно! Будьте здоровы! Будьте здоровы!» Так кричим мы все, и я готов поклясться, что мы уже едем. Лейзер хорошенько вытянул кнутом своих орлов, одного угостил сверх того кнутовихим. Колеса катятся, мы качаемся и подпрыгиваем. Я подскакиваю на облучке и чуть не скатываюсь вниз от радости. Щекочет в горле. Петь хочется. Едем, едем, едем в Америку. Мы нарушаем границу. Ехать по железной дороге сплошное удовольствие. Лошадьми тоже неплохо, но трясет так, что потом бока болят нестерпимо. Кони и лейзеры хоть и летят, как орлы, однако мы порядком тащились, пока прибыли на станцию. А когда прибыли, не могли вылезть. Мне было легче всех, ведь я с лейзером сидел на блучке. Ну, правда, было немного жестко, все кости ныли, но зато спрыгнуть можно было за одну минуту. А вот они прыгать уже не могли. «Вы знаете кто?» Мой брат Эля... Моя заловка Броха, наш друг пини со своей женой Тайбул и моя мама. Хуже всех пришло женщин. Они где сидели, там и застряли. Пришлось сначала сбросить все узлы и всю постель, и лишь потом вытаскивать наших женщин поодиночке. Все это сделал Лейзер. Он хотя и сердитый, и проклинает всех и вся, на чем свет стоит, но человек он порядочный. Извозчик честный. Жаль, что он оставил нас с узлами на станции, а сам пошел искать обратных пассажиров. Без него мы остались одни, словно среди моря. Во-первых, нам причинил немало огорчений служитель на станции. Он цеплялся к нам за то, что у нас много узлов, и не столько из-за узлов, сколько из-за постель. Дело ему большое, что мы везем много подушек. Мама пыталась говорить с ним по-хорошему, объяснила, что мы едем в Америку, а он рассвирепел и послал нас в такое место, что даже стыдно сказать. Надо с ним поладить, дать ему сколько-нибудь, говорит мой брат Эли, нашему другу Пинь. Пиня наш командир. Наш голова. Он хорошо говорит по-русски. Беда только что муж, чересчур горячий. Мой брат Эля тоже порядочная заноза, но он не так горячится, как Пиня. Тот немедленно вспыхивает и начинает ругаться. Он подошел к служителю и заговорил с ним по-русски. Передаю вам слово в слово его русскую речь. Слухай, но, человеку, черт тоби не взяв, как мы поехали в Америку, Со множественное число, подушки и подушечки, которые мы, Тоби, дал на водку и молчи, свинья. Служитель, конечно, не остался в долгу. Он обозвал его по-всячески. Жид холомей, собачья морда, свиное ухо, поганая вера. Мы боялись скандала, полиции. Мама уж заламывала руки, плакала и говорила Пине, кто просил тебя язык распускать, хвастать своим умением, не пугайтесь, возьмет полтенник и помирится. И действительно, помирились. Пиня не переставал сыпать по-русски, а служитель, не переставая ругаться, перетаскал все узлы и все подушки в большое помещение с высокими окнами, которое называется «вокзал». Но тут история только еще начинается. В чем дело? Служитель говорит, что нас не пустят в вагон с таким количеством подушек и тряпья. Это он, видно, имеет в виду одеяло. Немножко порвана подкладка, вата торчит, а для него это уже тряпьё. Решено пойти к начальнику. Кому идти? Конечно, Пинни. И вот пини вместе со служителем отправляются к начальнику. Я иду следом за ними. С начальником Пиня объясняет совсем по-другому.